Глава 80. Точно как Бэкстрём и предсказал, Ханна Хвас явилась на их встречу. Даже прибыла за 5 минут до её начала. Тоиво Нен связался с ней и сообщил, что собирается сам присутствовать, чтобы ознакомиться с ходом расследования. Кроме того, имелось одно дело, о котором он хотел переговорить с ней из глазу в на глаз. И что за дело, спросила Ханна Хвас? Нас поговаривают, что ты и Даниэль Джонсон знакомы. Вроде как вместе изучали юриспруденцию, и помимо прочего, ты выступала в роли оппонента при рассмотрении одной из его письменных работ. Ханна Хвас даже не удивилась столь оскорбительному слуховому, хотя не заслужили чуть ли не первый приз по сравнению со всеми глупостями, которые я приходилось слышать от своих следователей. Естественно, она не знает Джонсона. Впрочем, в случае, конечно, отказалась бы от руководства расследованием. Понятия не имеет, кто он такой, а то, что она выступала в роли оппонента курсовой, написанной им 25 лет назад, очевидно, когда изучал уголовное право, совсем другое дело. Она оппонировала многим, и авторы не остались в её памяти. Поэтому можешь передать сплетникам привет, сказала Хвас. Я не стану возражать, если ты сама сделаешь это, парировал Тоиванин. Проще всего было бы, если бы они выполняли мои распоряжения, а не занимались слежкой за руководителем расследования. Не думаю, что они это делали, но сведения о твоей возможной связи с Джонсоном они получили бы в любом случае. Могу представить себе, буркнул Хвас. Насколько я понял, у вас проблемы с расследованием, сказал Тоиванин. У меня нет никаких проблем отрезвылых ханнвых вас, помимо того, что твои коллеги не делают того, о чём я их прошу, а по их мнению, ты лезешь в вопросы, в которых ничего не понимаешь, сказал тойванин. В таком случае, мне кажется, вам надо постараться изменить закон таким образом, чтобы вы сами могли руководить предварительными расследованиями. А в ожидании, пока это произойдёт, я собираюсь действовать точно в соответствии с моими обязанностями. Мой новый шеф приходит в понедельник. Мне надоели фокусы твоих следователей, и я, к сожалению, не вижу иного выхода, кроме как переговорить с ней. Естественно, согласился Твайонин, и если тебе интересно, я уже пообщался с нашим шефом полиции. Очень хорошо, буркнул Хвас. Тогда мы вполне можем закончить наш разговор. Можно начинать игру, подумал Бэкстрём. Все были на месте, включая Ниеми и Фернандеса, плюс Тойванин и Ханна Хвас, в качестве главного действующего лица всей драмы, о чём она, скорее всего, даже не догадывалась, но она всякий случай села как можно дальше от Бэкстрёма, и, судя по её виду, явно не собиралась сдаваться без боя. "Утоли моё любопытство, Бэкстрём", сказала Хвас. «Что же произошло такое ужасно важное, из-за чего мне пришлось поменять все планы и мчаться на эту встречу?» «Как замечательно, что ты смогла прийти», — ответил Бэкстрём. «Мы сможем проинформировать тебя о последних событиях». «И что же произошло?» «Сегодня мы на сто процентов уверены, что жертвой убийства с острова Уферцион является Джей Ди Кунчай», — сообщил Бэкстрём. «Интересно». произнесла хвас, наполненным иронией и тоном. А по моему глубокому убеждению, она погибла во время цунами, 12 лет назад. Я пока не увидела ничего, что заставило бы меня изменить мнение. Если говорить о материале для пробы ДНК, который пришел из Таиланда и был передан шведским коллегам, то с ним далеко не все гладко, поскольку это были личные вещи Джей Ди Кунчай и, помимо прочего, ее зубная щетка, а не кровь или фрагменты костного мозга или тела. То есть, по-твоему, вместо нее идентифицировали какую-то неизвестную женщину, использовавшую зубную щетку Джей Ди? Нет. Я не думаю, что она это делала, — ответил Бэкстрем. Она была уже мертва, и ей не требовалось чистить зубы. В любом случае это была чужая зубная щётка. Так муж Джейди обманул полицию в Пхукете, когда передал им на СССР своей жены и утверждал, что он принадлежал лежавшему там трупу, который не имел ничего общего с его женой. «Ага, да. А сам он и служащие отеля перепутали Джей Ди Кунчай с абсолютно неизвестной женщиной, вдобавок найденной в доме, где жили Кунчай и Джонсон». «Только не Джонсон», — возразил Бэкстрём. «Он знал, что это не его жена. Зато оба сотрудника отеля искренне поверили в это. Ведь тело той женщины, и особенно голова, сильно пострадали, и, мне думается, они не рассматривали его особенно внимательно». Кроме того, на ней же были ночная рубашка и украшения, кунчай. Об этом он позаботился. А эта неизвестная женщина, откуда она взялась? По нашему мнению, они подцепили ее в ночном клубе в Пхукете в ночь перед цунами. Проститутку. Потом взяли с собой в отель, где жили. «Они?» — уточнил их вас. «Ты говоришь «они»?» Я должна истолковать все так, что и Джей Ди приложила руку к этому делу. Да, естественно, подтвердила Надя. Даниэль Джонсон и его супруга вместе провернули мошенничество со страховкой, в результате заработали целых 25 млн крон. Приятно слышать, что им не понадобилось убивать неизвестную проститутку. Об этом цунами позаботилось за них. И как они заранее учли его в своих планах. «Ничего подобного нам в голову не приходило», — ответила Надя. «Они просто воспользовались удобным случаем. Женщина, которую они взяли с собой в отель, погибла во время цунами. Даниэль Джонсон и Джейди Кунчай выжили. Кому-то из них или обоим пришла мысль совершить мошенничество». «А это женщина», — уточнил их вас. «Вы знаете, кто она?» «Наши тайландские коллеги работают над этим», — сообщила Надя. Я полагаю, результат не заставит себя долго ждать. Видел ли кто-нибудь ее в отеле? Ни один из тех, с кем пока удалось поговорить. Водитель, который вез Джонсона, Джей Ди и их гостей, погиб во время цунами. Но я верю, что и с этим со временем разберемся. Однако Джей Ди Кунчай в любом случае осталась в живых? Ну да. И жила вплоть до тех пор, пока муж не убил ее выстрелом в голову, сказал Бэкстрем. Пять или десять лет назад. Но в любом случае через пару лет после цунами. — Почему же он сделал это? — спросил их вас. — По самой простой причине, — ответил Бэкстрём и многозначительно пожал плечами. — Они начали ссориться из-за денег. — Да, но это же просто фантастическая история, — проворчал их вас. — У вас есть... Что-то ещё, более конкретное. Два весомых факта, сказал Бэкстрём и открыл свой ноутбук. Помимо прочего, мы сделали реконструкцию того, как наша жертва с острова Уфертсён выглядела при жизни. У нас есть особый эксперт на такой случай, и она, помимо прочего, использовала найденный нами череп. Взгляни сюда, продолжил он, и нажав несколько раз на клавиши своего компьютера, вывел на экран картинку с контурами лица, на которое было наложено изображение черепа и фрагментов нижней челюсти. "Ага", сказал Хвас и покачал головой. "И как мне истолковать это? Подожди, сейчас увидишь", сказал Бэкстрём и нажав на клавишу снова, вывел на экран фотографию лица Джиди Кунчай, выполненную в том же масштабе. Я по-прежнему не улавливаю суть, проворчал их вас. Но сейчас тебе наверняка всё станет ясно, сказал Бэкстрём и наложил снимок Джиди Кунчаи на контуры лица с черепом. Я вижу фотографию Джиди Кунчаи, пробурчал их вас. А мы видим более того, сказал Бэкстрём, а именно идеальное совпадение между ней и черепом, и особенно когда дело касается зубов. Вероятность того, что череп принадлежит кому-то иному, а не ДЖИД, крайне мала. Наш эксперт уже сделал массу сравнений с соответствующими снимками других тайландских женщин, и ни одна из них даже близко не подходит. Это всё пустые рассуждения с помощью компьютерной техники. У вас есть что-то ещё, спросила Хвас, покачав головой. Да, у меня, сказала Аника Карлсон. Извини, я буду есть между делом. У меня амаковая росинки весь день во рту не было. Конечно, конечно, проворчала Хвас. И что такое важное ты хочешь рассказать? Даниэль Джонсон преследует молодого человека, который нашёл череп, сообщила Анника Карлсон. Бекстрём, ты можешь показать картинки с камер наружного наблюдения, где есть мальчик и Джонсон? Естественно, ответил Бекстрём и забарабанил по клавиатуре, в то время как Анника Карлсон с помощью деревянного ножа для масла принялась намазывать толстый слой сырно-овочной смеси на кусок чёрного хлеба. Вот идёт наш маленький свидетель, объяснил Бэкстрём и показал кадр, где Эдвин проходил мимо большого здания полиции, в то время как прокурор Ахвас, похоже, более интересовало то, как Анника Карлсон готовила себе бутерброд, чем фотографии ребёнка. Мм, боже, как вкусно. сказала Анника. "Да, извини, но кто, по-вашему, появляется здесь на машине сразу после нашего маленького свидетеля?" "Ага, да, вот и красная Audi", констатировал Бэкстрём. "Это автомобиль Джонсона". "Да", подтвердил Стиксен. Сама машина и человек, который сидит за рулём, есть на записях восьми камер наружного наблюдения, установленных с той стороны Полхимзгатен, где находится вход в здание полиции. И на все они попали в 8 минут 9-го вчера утром. «Это автомобиль Даниэля Джонсона, вне всякого сомнения, у нас имеется регистрационный номер, и сам водитель засветился на всех камерах. Вдобавок, скорее всего, он есть и на других камерах в районе». «Тот, кто сидит за рулем?» «Что нам о нем известно?» — спросил Бэкстрем с невинной миной. «Даниэль Джонсон», — ответил Стиксон, — «мы уже почти на сто процентов уверены в этом, и скоро у нас будут более приличные его фотографии». «Но, боже, праведный», — сказала Хвас, — «это же, наверное, чистая случайность». «В это я не верю», — возразила Анника Карлсон и посмотрела на Хвас с узившимися от злости глазами. Когда парень выходит из дома, Джонсон уже ждет его у подъезда, а потом следует за ним всю дорогу, целых два километра. Парень видел его постоянно. Он чувствовал себя не лучшим образом, когда сумел добраться до школы, Что думает прокурор об этом? Что это дьявольски странное совпадение? Закончила она, глубоко воткнув нож в банку с сырно-овощной смесью. Это, наверное, была чистая случайность. Ой, сказала Анника Карлсон, сломав нож, который держала в руке. Я получила его от брата, но он же может сделать мне новый. Продолжила она положив обломки старого на стол перед собой. Ты извини, добавила она. Я же перебила тебя. Да, я могу повторить, что, на мой взгляд, это чистая случайность. В том районе интенсивное движение по утрам. Я услышала тебя, сказала Анника Карлсон, засовывая остатки своей трапезы в пластиковый пакет. У меня другое мнение. Я считаю, что он преследует нашего свидетеля. Вероятно, он хочет запугать мальчонку. Зачем Даниэлю Джонсону делать это? Он вроде не должен знать, чем мы занимаемся и кто наш свидетель. Его жена умерла во время цунами, с чего бы ему беспокоиться? Что ты скажешь, Хвас? Извините меня, буркнула Ханна Хвас, покачала головой и прикрыла рот рукой. Потом она поднялась, сунула бумаги в портфель и сразу же покинула комнату.